Глава 567. Разрывные снаряды. Пригород за западной городской стеной города без зимы. Громкий рев привлек граждан города на городскую стену, откуда они смотрели вниз с высоты. Первая армия запечатала входы в сокрытый лес на случай, если кто-то захочет ворваться на землю проведения эксперимента. Хотя место было не так близко к городской стене, с помощью телескопа можно было четко видеть, что там происходит. «Кажется, нам нужно найти отдаленное место, что будет служить в качестве специальной базы для тестирования огнестрельного оружия», — подумал Роланд. «Ваше Величество, второй залп готов», — сообщил солдат артиллерии. «Все в бункер». Роланд махнул рукой, начните отсчет после подтверждения, что на земле никого не осталось. Это были испытания 152-миллиметровой гаубицы. Во время исследования сигилов магических камней Роланд не забывал и об улучшении огнестрельного оружия. Теперь, когда Тимофей был убит, а Северный регион объявил о подчинении, Ситуация в королевстве Грейкасл была весьма неплохой. Теперь Роланд выделил время для размышлений о дальнейшем улучшении снарядов. Но он должен был признать, что технических трудностей разработки гаубицы с ударным детонатором было намного больше, чем при технической разработке снарядов. Анна каждый день собирала четыре гаубичных снаряда для испытаний. Прошло три дня, но ни один из них так и не смог взорваться. Что еще хуже, на второй день один снаряд взорвался сразу после того, как его вынесли из хранилища, сильно повредив новый артиллерийский бочонок для тестового обстрела. К счастью, Роланд принял меры предосторожности, выкопав несколько траншей вокруг площадки испытаний, что успешно предотвратило потери. Барабанные перепонки нескольких солдат, которые оставались рядом со снарядом, были повреждены, но Нана исцелила их вовремя. — Все действительно будет так, как вы и сказали, взорвется, когда коснется врага? Агата не могла не вытянуть голову, чтобы посмотреть. Я спросила Анну, это не что иное, как несколько листов металла, они не живые, так как узнать, коснутся ли они врага? Агата была, должно быть, самой заинтересованной ведьмой в ассоциации, когда дело доходило до испытания оружия. Услышав об испытании, она отложила свою производственную работу на химическом заводе и лично пришла понаблюдать за разработкой новых снарядов. «Он взрывается не когда касается врага, а когда попадает в расположение врага. Роланд поправил ее». Это основное требование Гаубице. Если не соблюдать мер предосторожности, снаряд может случайно взорваться в любое время. Это было бы слишком опасно. Безопасная техника запуска новых снарядов была основой нового обучения и в то же время центральной точкой испытания. Чтобы предотвратить взрывы, вызванные столкновением или случайным падением, Роланд приложил большие усилия для установки трех систем безопасности. Первая из них заключалась в том, чтобы отдельно хранить и транспортировать взрывателей снаряды, устанавливая их только когда это необходимо. Взрыватель выглядел как конус с ручкой и был размером с кулак. Он имел резьбу на дне, его удобно и легко было ввинчивать выемку поверх снаряда. Снаряды были заполнены двойным базовым химическим порохом, своего рода материалом, который трудно воспламенить без детонатора, что существенно облегчало логистику. Второй пункт — безопасность инерции запала. Устройство обеспечения безопасности напоминало замок, Незаряженное, оно не могло двигаться из-за того, что удерживалось на месте жесткой пружиной, но когда снаряд выпускали, огромная инерция отбрасывала назад цилиндр замка, преодолевая сопротивление пружины, открывая защелку и убирая предохранитель. В теории все казалось легко, но реализовать все это было непросто. Роланд и ведьмы провели большую часть первых двух дней, сосредоточившись на этом пункте. Если пружина была слишком жесткой, цилиндр замка не мог получить достаточное расстояние отдачи. Если она была слишком мягкой, не получалось гарантировать безопасность, а не приходилось постепенно корректировать пружину на основе результатов теста. После восьми раундов тестового обстрела они, наконец, достигли относительно надежного показателя сжимаемости пружины. Последний пункт касался центробежного капсюльного детонатора. Это было также устройство, где большинство технологий касалось запала. Проще говоря, в железную пластину размером с монету и в форме полукруга был встроен детонатор. Обычно, будучи зафиксированным пружиной, детонатор будет стоять посредине предохранителя под углом. При такой настройке детонатор и взрывной порошок не были на одном уровне. Таким образом, даже если снаряд падал с высоты, шрифт не коснулся бы детонатора, что предотвращало случайные взрывы. Мобилизовать железную пластину можно было только, когда защелка была отделена от замка на втором этапе. После выстрела снаряд вращался на чрезвычайно высокой скорости из-за резьбы на стволе. Под действием центробежной силы наклонный детонатор постепенно вставал вертикально, точно как вращающийся вверх центр тяжести которого постепенно приближался, двигаясь по своей оси. Этот процесс завершался после того, как снаряд отлетал от дула на 200 или 300 метров, поэтому даже если дуло заедало или снаряд попадал в ветви деревьев, он не взрывался бы преждевременно». Когда детонатор возвращался в вертикальное положение, он выравнивался со штифтом и взрывчатым порошком. При этом обстоятельстве, когда предохранитель касался земли, штифт мгновенно попадал в детонатор, а затем взрывчатый порошок направлял супергорячий порох в боеголовку, которая, в свою очередь, разносила окружающих врагов на куски. Преимущество центробежной безопасности заключалось в том, что если снаряды не могли взорваться без центробежной силы, пружина отбрасывала детонатор назад в исходное положение наклона, что сделало бы работу по извлечению намного более безопасной. Кроме того, если весь снаряд был бы захвачен или случайно найден противником, его можно было использовать только как обычный снаряд, ведь он не мог получить достаточную центробежную силу при запуске обычным способом. Что касается разрыва его и воссоздания, это было бы просто невозможно. «Подготовьтесь к стрельбе, начните отчет с пяти», — отдал приказ наблюдатель. Многократно удлиненный шнур постепенно затягивался, а стрелок в траншеях постепенно подтягивал веревку. Огонь! Когда стрелок дернул веревку, земля мгновенно задрожала. Рев и свирепый ветер отдула прошелся по головам зрителей. Роланд почувствовал, что на его воротник рухнула почва. Хоть его уши были плотно закрыты, он ощутил, как по ногам поднимается дрожь. «Нашла точку падения. Взрыв не удался. Повторяю, взрыв не удался». Голос молнии вышел из сигила молвы в руках Найтингейл. «Понятно, мы отправляемся туда», — ответила она и достала магический камень. «Снова не получилось», — с разочарованием произнесла Агата. «Провал часто встречается во время экспериментов. Анна утешила ее». «Как только мы найдем правильный путь, мы сможем гарантировать успех при массовом производстве». Красиво сказано, Роланд похвалил ее, похлопывая по голове. «Кроме того, теперь с помощью Самры Сильвии скорость исследований и разработки просто поражает» даже в наше время было обычным явлением, когда во время испытания снарядов производились тысячи выстрелов, Поэтому найти проблемы в продукте за 2-3 выстрела было просто невозможно. Достигнув точки падения снаряда, Анна разрезала предохранитель с помощью черного пламени, чтобы обеспечить безопасность полезной нагрузки. Солдаты подобрали не разорвавшийся снаряд. Либо порох, либо металлическую оболочку от него можно было переработать, поэтому ничего не оставляли без присмотра. — Саммер, твоя очередь, — сказал Роланд. — Да, Ваше Величество. Саммер кивнула. Она использовала свою способность к воспроизведению, и перед всеми мгновенно появился фантом снаряда, который вот-вот упадет на землю. Хотя магическая сила Саммер все еще была на низком уровне, после четырех месяцев практики она могла использовать ее только четыре раза в день с точным контролем над магической силой. Она могла зафиксировать воспроизводимое изображение в определенный момент. У нее отлично выходило воспроизвести сцену. Другими словами, Сильвия могла увидеть содержание фантома, за исключением того, что она была неосязаема. Эта картина не имела никаких различий с реальной сценой. С помощью Самры Сильвии Роланд смог определить напряжение пружины после восьми раундов тестового обстрела. Глава 568. Башня сухой дистилляции. А, Сильвия внимательно смотрела снаряд и долго сверяла его с дизайном Роланда. Она указала на детонатор и сказала, «Кажется, эта бронзовая трубка не выровнена с гвоздем наверху». «А как насчет пружины?» — спросила Анна. «Она все еще застряла на обеих сторонах железного поддона?» Она скривилась. Влево или вправо? Анна расспрашивала о каждой детали, а затем записывала все проблемы в записной книжке. После сбора причин, приводящих к неудаче, они начинали следующий раунд тестового обстрела, где способность воспроизведения «Саммер» можно было использовать четыре раза. Таким образом, эффективность улучшения стала беспрецедентно высокой. К сожалению, следующие два раунда тестового огня снова не удались. Роланд должен был заявить, что тестирование продолжится и на следующий день. Работа Саммер и Сильвии была закончена. Теперь они могли либо вернуться в замок, чтобы насладиться вкусным послеобеденным чаем, либо пойти на рынок, чтобы проверить поступление новых товаров. Но для Анны и Агаты испытание было всего лишь небольшой частью их жесткого графика, особенно для Анны. Ей не только приходилось улучшать предохранитель, узнав причины провала испытаний, но она также должна была завершить исследование и сборку паровой турбины. Роланд планировал пойти к ней на задний двор северного склона, чтобы проверить модель турбины, но его охранник Шон принес новости из ратуши. «Ваше Величество, Лесси, вице-министр Министерства строительства, пожелал, чтобы вы посетили печную зону. Он сказал, что завершил строительство первой печи дистилляции». В качестве необходимого оборудования коксохимического завода было запланировано строительство десяти башен для сухой дистилляции, и они должны были располагаться вокруг кластера печей у подножия зоны северного склона. Из-за вырубки деревьев для обжига кирпичей и чугуна площадь кластера печей увеличилась от первоначального открытого пространства площадью менее тысячи квадратных метров до широкой открытой площади, простирающейся вдоль горы. Если бы Роланд не так строго запретил вырубку деревьев недалеко от города, ни одно из деревьев в северной части пограничного района не сохранилось бы. Хотя уголь был обнаружен, уголь, который было легко достать, по-прежнему оставался основным топливом для производства железа. И пока доступные деревья становились все дальше и дальше от кластера печей, рабочие ориентировались на вершину горы Северного склона. Каждый раз подготавливались сотни бревен, что скатывались с вершины горы. Наблюдая издалека, могло показаться, что у зеленого пика было небольшое лысое пятно. Обычно Роланд не просил рабочих защищать окружающую среду. Пока пыль, которая поднималась, не повлияла бы на город, ему было бы все равно, даже если бы все деревья на горе северного склона были вырублены конце концов, непроходимый горный хребет, этот выступающий горный хребет, был ничем иным, как незначительным уголком, и пока Ливс поддерживала основную растительность, не было необходимости беспокоиться об эрозии почв. Что касается земли, восстановленной у подножья горы, она, естественно, стала наиболее подходящей строительной площадкой для коксовых заводов. Вслед за Найтингейл и своими охранниками Роланд прошел через шумную печную зону и достиг первой башни для сухой дистилляции. Лесси мгновенно подошел, чтобы приветствовать Роланда, поклонился и сказал — Ваше Величество, как вы и требовали, я построил эту двухслойную печь с огнеупорными кирпичами. Согласно рисунку, верхний слой должен быть запечатан железными решетками, в то время как прослойка должна быть оснащена мобильной железной пластиной, но я не знаю, кто может их изготовить. То же самое можно сказать о медной трубе и дымовой трубе на маленькой боковой печи». Кроме этих металлических компонентов, все остальное завершено. Роланд опустил голову и вошел в глубь печи, чтобы провести тщательный осмотр. Он был впечатлен увиденным. Он должен был признать, что Лесси, бывший член гильдии Мейсона, старый друг Карла Ван Бейта, был действительно превосходен вкладке. Внутренние стены этой почти шестиметровой башни для сухой дистилляции были построены гладко, промежутки между кирпичами были одинаковыми, кирпичи были черезстрочными, без выравнивания двух слоев вертикальных швов. Можно было увидеть, что мастерство Леси было необыкновенным, и его отношение к работе было очень серьезным конце концов, продукты деятельности разных людей могут сильно отличаться, даже если они не ссылаются на один и тот же рисунок. Отличная работа. После проверки Роланд похвалил Лесси, добавив, я подготовлю железные решетки и железную пластину. Тебе нужно будет только покрыть огнеупорными кирпичами стороны, подверженные воздействию огня. Ваше Величество... Алиси некоторое время колебался и все же спросил, «Не могли бы вы рассказать мне, как работает печь?» «Ну зачем? Ты хочешь стать работником завода?» — в шутку спросил Роланд. Конечно, нет. Лиси поспешно покачал головой. «Поскольку я никогда не строил такую странную печь, мне приходилось строить те места, в которых я не был уверен на чертеже, по моим предположениям. Поэтому, если я смогу понять ее функцию и рабочий механизм, я не только смогу закончить вторую печь быстрее, но я также смогу улучшить те места, в которых я не был уверен раньше». «А, так вот в чем дело», — подумал Роланд и сказал с улыбкой. «Эта печь используется главным образом для сухой дистилляции угля. Ты, должно быть, видел, как сжигается древесный уголь. Сжигание угля аналогично, но в большем масштабе. Нижний слой предназначен для горения, верхний слой предназначен для обжига, и оба слоя используют уголь в качестве наполнителя». «Обжиг угля углем?» Удивленно спросил Лиси. Правильно, после сухой дистилляции уголь может быть превращен в кокс. Кокс может выдавать при горении высокие температуры, что делает его лучшим топливом для выплавки стали. Кроме того, процесс сухой дистилляции дает несколько побочных продуктов. Трубы на стене башни используются для их сбора, а не для выхлопных газов, как дымоход. Тогда... Зачем вы строите небольшую печь рядом с главной печью? Во время сухой дистилляции воздух верхний слой не допускается, иначе уголь воспламенится. Роланд указал на запертое отверстие между двумя печами и сказал, пока он горит, известняк в маленькой печи будет производить большое количество углекислого газа. Вы можете считать его неким негорючим газом. — Ваше Величество, я это знаю, — сказал Лиси. — Я узнал об этом в ходе ночных занятий. — Ну, тогда все будет легко. Роланд почувствовал удовлетворение. Похоже, всеобщее образование расширило свое содержание под влиянием скролл. Он продолжил. «Через трубы диоксид углерода достигнет верхнего слоя печи и оттолкнет воздух, значит, уголь может быть дистиллирован до суха. Что касается известняка, то его камни будут жечь по всему северному склону, чтобы сделать цемент». Изучив башню сухой дистилляции номер один, Роланд решил вернуться. На обратном пути он сделал небольшую остановку в печной зоне. Увидев, что там кипит работа, Роланд не мог не почувствовать себя взволнованным. Стоя рядом друг с другом, различные кирпичные печи выглядели как упорядоченный красный лес. Из леса поднимались десятки серых, белых и черных дымовых колонн, которые представляли собой довольно современную картину, если смотреть на нее и замечать еще и одетых рабочих и устаревшее оборудование. Более десяти паровых двигателей ревели, таща конвейерную ленту для перевозки кусков материалов и древесного угля в доменную печь. Лента была проведена из шахты в печь, и множество вагончиков путешествовало между двумя остановками. Скорость передвижения значительно улучшилась. После завершения строительства стали литейного завода и кузнечного завода это место станет еще одним ядром города без зимы. Добыча руды и выплавка стали продолжали превращение стали в различные сырьевые материалы, которые затем транспортировались на перерабатывающие предприятия. Эти процессы символизировали промышленный цветок, что распускался здесь. Человеческие существа были награждены необычайными силами к совершенствованию, что, следовательно, давало им смелость преодолеть все». Глава 569. Серьезная угроза. Вслед за довольно безжизненной весной должно было наступить лето. Темпы прироста населения города без зимы достигли своего первого взрывного пика. Миссия по привлечению беженцев из южного и восточного регионов начала вступать в силу. Благодаря опыту прошлого года эффективность работы посланников значительно возросла. Каждый день сотни беженцев собирались в Красноводном городе и в Ивовом городе, ожидая лодок из западного региона для переправы в город без зимы, который, как говорили, был богат и стабилен. Чтобы надлежащим образом разместить этих людей, ратуша также поручила торговцам арендовать временные казармы на месте сбора и предлагать кашу и воду для предотвращения несчастных случаев, прежде чем беженцы прибудут в западный регион. Причал пограничной зоны стал самым загруженным местом города, 90% полицейских были направлены сюда для поддержания порядка и регистрации прибывающих. Перед барьером медицинского осмотра всегда была длинная очередь людей. Офицеры, которые отвечали за контроль жилья, разделяли рой беженцев на несколько категорий и вели их в дома у берегов реки, в пещеры западного города и в формальные резиденции, распределяя их в соответствии с их положением. По этой же причине ратуша превратилась в шумное место. — Три парусных судна из Красноводного города только что прибыли на пристань. На борту находится сто двадцать шесть человек. На мачте висит синий флаг. Там Боб главный. — Опять? Сколько партий прибыло сегодня? — Четыре или пять партий. Перестань ныть. Иди, проведи их. — Ну а кто возьмет работу Боба и отправится в Красноводный город? — Я. Послушай, я буду готов через минуту. — Возьми с собой мыло. Там его не купить. — Слушая шумную болтовню за пределами своего кабинета, Беров чувствовал себя огорченным, но не потому, что был слишком занят. Обычно, когда он работал в ратуше, много работы лишь приносило ему больше удовольствия. Но в последнее время ситуация осложнилась. Причина крылась в Эдит -кант директор министерства юстиции снова просит больше людей сказал помощник входя в его кабинет его превосходительство картер попросил нас набрать еще сто человек в качестве резервных полицейских он сказал что если не получит больше рук выполнение распоряжения города выйдет из под контроля если что нибудь случится и его величество спросит мы также должны будем взять вину на себя Теперь, когда он главный рыцарь, он мог бы побольше говорить с его величеством, — подумал про себя Бэров. Но на такие второстепенные вещи у него не было времени. Продолжая готовить документы, министр сказал, не поднимая головы, — положи на стол, я обработаю запрос позже. — Да, сэр. Когда помощник вышел из комнаты, голос Эдит прозвучал в его ушах. Это запрос для набора людей? Ты и так слишком занят, позволь мне помочь. Вот и она, Бэров застонал про себя, даже не использует вежливого обращения. Конечно, Эдит — дочь герцога Северного региона, статус ее намного выше моего. Прежде чем я стану настоящей десницей короля... Она может обращаться ко мне и по имени, не используя никакой уважительной формы. Но, несмотря ни на что, я почти наполовину наставник для нее, потому что Его Величество договорился о том, чтобы она была помощником, изучала структуру и правительственный процесс в ратуше из моего кабинета. Но, похоже, она так не думает. Э, «Ладно, хорошо», — сказал он недовольно. Как бы ему ни хотелось, он не мог найти никакой ошибки в поведении мисс Кант. Если бы он неоднократно отвергал ее помощь, он казался бы неправ. Особенно в этот решающий момент он не мог рисковать и оставить плохое впечатление на его величество. Он никогда не должен был забывать, что Роланд Уимблдон был человеком проницательным. Благодарю. Вскоре с противоположного стола раздались звуки письма. Несколько минут спустя Эдит вернула запрос на стол Берва. Судя по черновикам, которые я просмотрела недавно, такие запросы на набор персонала обычно требуют, чтобы персонал был надежным и имел чистый послужной список, но таких людей в пограничной зоне не осталось. Если сравнивать эффективность публикации бюллетеней по вербовке на площади и подачи заявок на работу в ратуше, было бы лучше, если бы мы извлекли файлы зарегистрированных жителей из за и выделили сто безработных местных жителей. Министерство юстиции является крупным отделом в ратуше, они гарантируют хорошую зарплату и условия. Я думаю, что никто не откажется от такого предложения о работе. Таким образом, мы сэкономим около недели на вербовке и, в свою очередь, уменьшим количество жалоб от главного рыцаря. Если ты согласен, я отвечу ему в этом документе и передам его в архив». Ее речи были четкими и разумными. Трудно было представить, что она присоединилась к ратуше всего две недели назад. Вначале она просто тихо сидела в стороне и наблюдала за тем, как Беров просматривал документы и лишь редко что-то говорила, но теперь она могла справиться со всеми делами в ратуше с высоким уровнем мастерства. А тогда сделай это». На данный момент Беров не смог найти лучшего решения, чем принять предложение «Эдит». С его плотным графиком, возможно, он проигнорировал бы такие мелочи и просто сработал бы обычным способом. «Значит, вот он какой, преемник, выросший в особняке герцога и получивший образование высших аристократов». Беров чувствовал, что ему угрожали. «Да». Честность и уважение были лишь незначительными деталями, он действительно заботился лишь о силе в его руках. Теперь пропаганда, призывающая к подаче заявок на работу, гремит по всему северному региону. Если Эдит будет отправлена его величеством в качестве помощника, чтобы помочь создать вторичную ратушу в северном регионе, то ничего страшного». Но что, если она останется? Его величество еще не женат, а Эдит — дочь герцога? При этой мысли Бэров не мог не почувствовать огорчения. «Так не пойдет. Я должен показать ей, что управление работой в ратуше невозможно легко освоить. Его величество нуждается в министре, который может учитывать всю ситуацию». Когда Эдит вернулась в кабинет, Бэров прочистил горло и передал ей статистическую форму. — Что? — У нас проблемы, — сказал Беров низким голосом. — Зерна в городе без зимы может не хватить до дня сбора урожая. «Это вызвано перенаселением?» — Эдит взглянула на форму и сказала. «Судя по уровню потребления, оставшегося зерна должно хватить до конца лета. Мы можем собрать яровую пшеницу в середине июля. Этого должно быть достаточно, если мы перестанем принимать новых беженцев». «Но ратуша не может перестать принимать новых беженцев». Из-за целевого показателя численности населения в сто тысяч человек, установленного Его Величеством? «Нет, дело не в этом», — сказал Беров, покачав головой. «К месту сбора с восточной и южной части страны по-прежнему движется постоянный поток беженцев. Если мы откажемся от них...» то Красноводный город и Ивовый город не только столкнутся с опасностью бунта, но и весь образ, над которым мы так усердно работали, будет разрушен в один миг». Снова набрать беженцев после такого будет непросто. Его Величество однажды сказал мне, что для реализации его плана развития требуется большое количество людей. Сто тысяч подданных — это только начало, поэтому ратуша не нарушит план Его Величества из-за проблемы с зерном. Мы должны решить эту проблему. Это также моя ответственность как министра». Он сделал паузу, а затем посмотрел на Идит Кант. У вас есть хорошие идеи? Глава 570. Мысли Идит. В каком-то смысле решения этой проблемы не было. А все потому, что общий объем зерна был ограничен. После демонических месяцев оборот зерна в королевстве был недостаточным. Цены на зерно, безусловно, поднялись, и на рынке его совсем не было. С нехваткой зерна можно было бы справиться, если собрать новый урожай. Осень была временем, когда торговля зерном шла бодрее всего. После этого, когда начнутся демонические месяцы, ситуация снова ухудшится». Конечно, сделки с зерном обычно велись среди торговцев и аристократов, что касается этих бедных бездомных беженцев и крыс, они должны были прожить зиму с пустым желудком, независимо от количества пшеницы. Исходя из своего опыта, как помощника министра, Беров понимал, что торговцы в крупных городах ждали, пока пшеница созреет, до этого они вряд ли стали бы продавать зерно в больших количествах. Того, что оставалось в их руках, может быть достаточно, чтобы накормить несколько тысяч человек, но не десятки тысяч людей». «Поскольку мы не можем найти больше ресурсов, нам необходимо урезать потребление, сократите стоимость зерна в городе и уменьшите квоту ежедневной покупки на каждого человека, изменить диету изделий из хлеба и перейти на овсянку, чтобы продержаться до дня сбора урожая». Это были возможные предположения Эдит». Тогда я смогу опровергнуть ее предложение по следующим причинам. Они против обещаний Его Величества, они противоречат внутренним ценностям королевства, они могут вызвать панику и так далее. Судя по выражению лица Эдит и ее поднятым бровям, она, должно быть, подумала, что будет непросто. Вскоре она попросит мой совет». Подумав об этом, Беров не мог не погладить свою бороду. Говоря о том, что нужно учитывать всю ситуацию, он имел в виду не только то, что министру нужно быть опытным в правительственных делах, но ему также необходимо четко знать характеристики города, например, когда он был в королевском городе, он мог без колебаний пересказать цены на материалы алхимической мастерской и количество ежемесячной добычи серебряной руды серебряного города. Эти цифры нельзя было запомнить за короткое время. Особенностью города без зимы были ведьмы. Беров знал зеленоволосую женщину по имени Ливс из Ассоциации Сотрудничества Ведьм, которая могла выращивать пшеницу с невероятной скоростью. Если не обращать внимания на земли, она могла бы вырастить пшеницу всего за один день. А с теми колосьями, которые получались, золотая не могла идти ни в какое сравнение. Другими словами, им нужно было просто попросить ее заняться куском пшеничного поля для быстрого производства, и проблему нехватки зерна можно было бы легко решить. Конечно, он также знал, что его величество попросил Ливс контролировать сокрытый лес на западе, чтобы построить линию защиты и раннего оповещения о прибытии демонов. Учитывая силу таких врагов, на подготовку понадобилось бы несколько лет, и поэтому было бы неважно, если бы Ливс отвлеклась на два или три месяца. Но Эдит не могла знать эту информацию. Даже если бы она была суперталантливой и принимала участие в управлении делами северного региона со времени начала взрослой жизни, она никак не могла четко узнать город, который был совершенно незнакомым ей всего полмесяца назад, не говоря уже о том, чтобы знать способности каждой ведьмы. Кроме того, она не понимала, почему Министерство образования примыкает к архивам, и почему министр образования часто появляется в архивах и имеет право смотреть все документы. Через некоторое время Эдит отдала список и слегка ухмыльнулась. «На самом деле это дело пустяковое». «А?» Бэров кивнул, затем вздрогнул. «Что?» До развития города Глубокой долины большая часть суши в северном регионе не была пригодна для выращивания пшеницы. Весной того года нехватка зерна была очень серьезной в этой области, поэтому местный лорд обратил свой взгляд на восточный регион и королевство рассвета. «Вы имеете в виду...» Он вдруг кое-что понял. «Поскольку они не могли вырастить и покупать, единственный выбор — грабить», — сказала Эдит ненавязчиво. «Разве мы находимся не в схожей ситуации? Пусть армия Его Величества атакует хребет падшего дракона». Я слышала, что брат Маркиза Спир завоевал доверие множества местных аристократов, чтобы противостоять ей, так ведь? Теперь, когда у нас есть и причины, и средства, мы должны двинуться прямо туда и поубивать их одного за другим. Угадай, сколько золотых роялов и зерна скрыто в их подвалах. Нехватка зерна существует только потому, что оборот зерна слишком мал». На самом деле, большая часть урожая зерна в королевстве была разделена и получена аристократами. Они используют это зерно для контроля свободных людей и фермеров в их поместьях и зарабатывают кучи золотых роялов даже в худшем году. Она говорила не быстро, но все же ее голос вызывал у Берова мурашки». «Если мы пройдемся по хребту падшего дракона, я думаю, что проблема продовольствия десяти тысяч людей будет естественным образом решена. Если нет, в юго-восточном регионе есть еще несколько городов, ожидающих разграбления его величеством». «Но все они аристократы!» Беров захлопнул рот, прежде чем закончил говорить. «Правильно». После того, как его величество захватил южную территорию, они перестали быть аристократами. Если мы выступим достаточно быстро, захваченное зерно сможет пополнить зернохранилище города без зимы. Кроме того, в отличие от королевского города, хребет падшего дракона полностью попал под контроль его величества, который также является дорожкой к южной территории». К тому времени ратуша не только направит людей на помощь Маркизе Спир, чтобы создать новое правительство, но и внутренний город также примет законы, городское планирование и систему образования города без зимы. Что смутило Берова, так это то, что Эдит так быстро смогла принять волю его величества о ликвидации знати, Даже ему потребовалось гораздо больше времени, чтобы привыкнуть и искренне поддерживать указы его величества, не говоря уже о ней, наследнице герцога Северного региона. Эдит вернулась в здание Министерства иностранных дел. Открыв дверь, она увидела за столом Коула, листавшего тонкую книгу. «Что это?» А я купил ее на рынке, похоже на книжку с картинками, но тут есть истории. Это очень интересно. Брат поднял глаза. Ты выглядишь довольной? Да? Спросила Эдит. В городе вечной ночи ты редко улыбалась. Вот так? Сказал Коул, ухмыляясь. Мы действительно не вернемся? Какое-то время. «Пока отец не ответит, но его величество должен позволить тебе вернуться в северный регион». Эдит села перед ним, закрыла книгу, чтобы посмотреть на обложку, и увидела напечатанные слова «Дневники ведьм». «А как насчет тебя?» «Я собираюсь остаться здесь». «Зачем?» — Коул спросил в недоумении. «В ратуше настолько интересно?» «Что интересно, так это не сама ратуша, а ратуша Роланда Уимблдона». Она с улыбкой поправила его. «Ты знаешь, почему все шло, по-моему, в городе вечной ночи? Тебе нужно было сказать отцу, и все было бы сделано. Более того, я просто отдавала приказ, и тогда, естественно, находились люди, которые делали бы все за меня». Когда я вспоминаю об этом, мне кажется, они делали все это не из-за меня, а из-за моего статуса. Они знали, что отец послушает меня. Конечно, это работало только в поместье семьи Кант». — сказала Эдит с большим энтузиазмом. — Но здесь моя личность не только не помогает, но и затрудняет дело. В ратуше едва ли есть аристократы, и никто там на самом деле не заботится о том, являюсь ли я дочкой герцога Северного региона или нет. Все полагаются на свои собственные способности. Ты понимаешь, о чем я? Коул покачал головой. Люди готовы слушать тебя, зная не то, кто ты, а зная то, на что ты способен. Это правило применимо даже в отношении нас. Его величество прав в одном, феодализм, кажется, дает аристократам великую силу, но он также установил и верхний предел их власти. Судя по сложившейся ситуации, его величество более чем способен расширить свои владения на весь континент, и тогда ратушь превратиться в огромное учреждение, а его префектура окажется в каждом уголке Грейкасла. И если ты будешь на хорошем счету в этой организации, все это королевство будет действовать по одному твоему слову. Итак, почему же я должна согласиться лишь на наше небольшое поместье? Глава 571. И герцог, и отец. — Эдит, жестокая ты негодяйка! Кальвин, герцог северного региона, схватил чашку чая со стола, желая разбить ее о землю, но внезапно остановился. Он засомневался, так как чашка была сделана из высококачественного хрусталя и стоила целых два или три золотых рояла. Подумав, он постепенно опустил руку и поставил чашку на стол. Необходимость беспокоиться о таких незначительных потерях расстроила его еще больше. Письмо Эдит было отброшено на стол. Он не мог поверить в то, что было написано в нем. Несмотря на все его ожидания, его величество лишит аристократов власти, а его дочь, которая до этого момента всегда приносила ему прибыль, на этот раз обещала повиноваться королю без колебаний. Кроме того, она даже убеждала его в письме принять перемены и перестать сопротивляться. Он чувствовал, что она пишет ему так, как будто он уже был лишен выбора. Герцог с горечью подумал, что его дочь, должно быть, ставила других выше своего отца. Страж за дверью, вероятно, услышал шум и заглянул, спрашивая. — Милорд, что-то случилось? Уходи, оставь меня в покое. Поскольку Кальвин не желал выпускать свой гнев на чашку, он отыгрался на этом страже, который, услышав его, быстро закрыл дверь. Герцог долго тяжело дышал, прежде чем смог вернуться к письму. Он уже уничтожил семьи Хорсет-хос и Сноуфокс-Листа, теперь он полностью контролировал весь Северный регион. Если бы он принял требования Его Величества, он больше не был бы правителем, который диктовал свою волю в этом регионе и вернулся бы к своему первоначальному положению или даже хуже. Но если он не согласится с предложением своей дочери, что произойдет тогда? Эдзит описала результат этого выбора в письме. Если ты решишь это сделать, то мы с Коулом обречены, он навсегда останется в плену в тюрьме, как наследник герцога Райна. Что касается меня, в конечном итоге мне будет еще хуже. Как ты думаешь, что принц Роланд сделает с беззащитной дочерью герцога? Я могу перечислить ряд издевательств, которые взбудоражат кровь любого мужчины без особых усилий. Когда он устанет от меня, он ставит меня гнить в подземелье. Однако вместо того, чтобы беспокоиться обо мне, тебе лучше сначала подумать о себе, потому что, когда его армия осадит твой город, твои вассалы и рыцари вряд ли смогут продержаться и полдня, после этого тебе уже будет невозможно быть обычным человеком, не говоря уже о титуле герцога. Ну что, ты собираешься сделать такой неразумный выбор? Кальвин был знаком с этим тоном, и он мог даже представить, как его дочь пишет это письмо с усмешкой на лице. Всякий раз, когда дело доходило до неудачи, она описывала свою судьбу крайне холодным тоном, как будто она все время только и ждала этого момента, и когда она так говорила, Кальвин тут же падал духом. Он знал, что она, по-видимому, угрожает ему, но не мог набраться духу, чтобы отругать ее. Ведь Эдит Кант была его собственной дочерью и единственным ребенком от первой жены. Несмотря на то, что Эдит преувеличивала, ему все же пришлось признать эту возможность. Сам он тоже много слышал об этом Дэнди принце Роланде. Постепенно герцог все же успокоился. Теперь он интересовался, были ли черные стальные машины такими уж невероятными, как она изображала их. Он с удивлением подумал. Эдит списала целый лист из трех листов письма, чтобы описать то, что она увидела в пограничном городе, а нет, в городе без зимы. Описание это было даже в два раза подробнее, чем описание Его Величества Роланда. Иди, утверждала, что сверхмощные машины, за гранью всякого воображения, могут легко выполнять задачи, которые обычные люди считают невозможными, и что если они сдадутся новому королю, Северный регион сможет импортировать эти машины из черного железа, и они принесут кардинальные перемены в их владение. Альвин, прочитав описание Дид, мог сказать, что дочь высоко оценила машины. В последней части письма она предложила, чтобы Кальвин отправил его величеству официальный документ, принося присягу на верность, и показал бы подчинение северного региона новому королю, отправив ей слуг, которые могли читать и писать, чтобы они изучали правила и положение ратуши, готовя их земли для новой системы. «Кроме того, я искренне надеюсь, что ты сможешь приказать Коулу остаться в городе без зимы, вместо того, чтобы вызвать его обратно в северный регион». Если ты согласишься, ты также можешь отправить сюда и Лэнса, когда он достигнет совершеннолетия. Учитывая, что благородные титулы больше не могут быть унаследованы, только люди, которые хорошо приспособятся к новой системе его величества, смогут преуспеть в семье Кант и сохранить ее процветание. Твоя дочь Эдит. Прочитав письмо, Кальвин тяжело вздохнул. Убрал его и достал лист белой бумаги, подумав, что раз Эдит уже приняла решение, он должен был теперь поверить ей и написать его величеству письмо с признанием его преданности новому королю. Однако, как герцогу, ему приходилось прикладывать все усилия для обеспечения прибыли семьи. Ему было бы очень приятно, если бы он смог объединить интересы двух семей, например, чем-то вроде брака, который сделает его собственную дочь королевой. На Красноводной реке. Пограничная зона города без зимы. Солнце постепенно пряталось за горы, покрывая реку золотым светом. Дым поднимался от лачуг, и от слабого запаха каши рот змеиного зуба начал наполняться слюной. Когда он приблизился, он даже почувствовал запах мяса. «Я вернулся!» Он привлек внимание тигриной лапы, как только вошел. Тигриная лапа крикнул в ответ «Сюда! Быстрее!» Змейный зуб быстро подошел к нему и спросил, что «У нас сегодня мясо? Да, ты сегодня поздно, так что пропустил сообщение. Мясо от лорда». Змеиный зуб потер свои ноющие плечи и сказал «А чего так? Вы, ребята, ведь еще не скоро закончите строительство жилого района, да?» «Это за завершение главной Королевской улицы. Теперь пограничная зона и зона длинной песни объединены. Я слышал, что теперь до зоны длинной песни на лошади можно добраться за один день. Раньше нужно было целых три дня», — сказал кто-то поблизости услышав это, змеиный зуб кивнул головой. Каждый раз, когда они завершали крупный проект, они получали чашку с мясной кашей, как ему ранее и обещали на площади. Он находился в пограничной зоне уже два месяца, в течение которых строительный взвод никогда не лишал их еды или зарплаты. Теперь он уже собрал четырнадцать серебряных роялов и получит еще семь в конце этого месяца. Когда его сбережения достигли бы рубежа в один золотой роял, он мог бы получить дом от ратуши и стал бы официальным жителем города без зимы, а не крысой, ни каким-то там никем». Однако, чтобы завладеть этим домом, ему все равно пришлось бы проработать как минимум еще двадцать лет. Тем не менее, он был уверен, что сможет найти высокооплачиваемую работу, вроде печного рабочего или каменщика. Казалось, все становилось лишь лучше. Но он еще не виделся с бумагой. «Когда получишь мясную кашу, не забудь быстро поесть, иначе тебе не достанется хорошего места», — прошептал ему на ухо тигриная лапа. «Какого места?» Змеиный зуб смутился и переспросил. «Но чтобы отпраздновать завершение строительства главной королевской улицы, на площади будет разыграна новая драма». Я слышал, что она называется «Город любви», и сама звезда западного региона тоже будет на сцене. О, Боже, я не могу дождаться, чтобы увидеть это. — Посмотри с кем-нибудь другим. Я устал и не хочу выходить сегодня, — сказал поникший змеиный зуб. — Правда? Это же премьера! — тигриная лапа помолчал, а затем усмехнулся, добавив. Все местные жители знают, что лорд возьмет с собой на премьеру ведьм Может быть, ты там бумагу увидишь. Глава 572. Хвалебная песня К тому времени, когда змеиные зубы, тигриная лапа пришли на площадь, там собралась уже огромная толпа людей. Змеиный зуб никогда не видел, чтобы так много людей собирались вместе в одном месте, даже когда в крепости длинной песни раздавали зерно. Он примерно подсчитал людей и понял, что собралось, вероятно, более пяти тысяч человек. Площадь, которая когда-то была просто плоской землей, превратилась в гигантскую чашу в земле, которую называли амфитеатром. По словам местных жителей, это был третий раз, когда площадь перестраивалась. Вообще-то говоря, на такой огромный проект потребовался бы один или два года, но этот амфитеатр был построен всего за полмесяца, и за это время никто так и не увидел, куда пропала почва». В этом амфитеатре зрители, смотря представления, могли сидеть на каменных ступенях, вместо того, чтобы стоять, пока их ноги не онемели бы. Это также позволяло аудитории лучше рассмотреть все, если найдешь место. Что касается тех, кто опоздал, они все еще могли стоять на цыпочках вокруг площади. Тигриная лапа втиснулся в последний ряд каменной лестницы и освободил достаточно места для двух человек, сказав, «Ну, не так уж плохо, все увидим». Змеиный зуб прижал к груди сумку и грустно уселся рядом со своим другом. Поскольку в сумке были все его сбережения, за последние два месяца он должен был быть на страже в таком переполненном месте». В зоне длинной песни в таких местах, как это, крысы были как в малине. Хотя в пограничной зоне крыс не было, они все еще чувствовали, что нужно опасаться крыс, которые временно были переведены на гражданские работы. Когда последний луч заката растворился в темноте ночи, на площади загорелось всего несколько факелов, сцена все еще была окутана тьмой. Змеиный зуб не мог не почувствовать себя довольно странно, когда обнаружил, что никто не зажег костер и что в центре площади вообще не было дров. Он не мог не задаться вопросом, как они будут выступать без огня. Внезапно на сцене засиял яркий луч света. Он ослеплял, но Змеиный Зуб вскоре привык к этому чистому свету. Затем появился второй и третий лучи света, постепенно освещая сцену. Вздохи изумления аудитории заполонили всю площадь. Это те огни, что используют на заводах, подумал Змеиный Зуб. О, Боже мой, ночные огни! Они провели ночные огни на сцену. Ходили слухи, что это волшебный свет, который поймал молнию с неба в дорогую стеклянную колбу. Змеиный зуб видел их несколько раз, когда проходил мимо промышленного района. Ночные огни, да ладно тебе, это называется электрическим светом и потребляет электричество, его производят машины, созданные ведьмами». Его Величество планировал провести электрическое освещение во все дома, но ведьма, которая предоставляет электричество, не смогла выдержать такую нагрузку. Вот почему сейчас только заводы используют этот вид света. Рядом кто-то фыркнул и пояснил. — Откуда ты это знаешь? — спросил тигриная лапа с интересом. Этот человек пожал плечами и сказал... «Вы ведь неофициальные жители города без зимы, так? Ратуша проводила акции пропаганды об электричестве, чтобы рассказать нам, как безопасно использовать электрические фонари. Они как огонь. Если неправильно использовать их, это приведет к катастрофе». «Не как молния, но почти то же самое. Не беспокойтесь. Когда вы станете подданными Его Величества и получите начальное образование, вы все поймете». А есть ли способ, которым я могу стать формальным подданным быстрее? И что такое начальное образование?» Спросил змеиный Зуб и хотел задать больше вопросов, но Тигриная Лапа вдруг схватил его, когда толпа взорвалась оглушительными возгласами. Звезды, труппы Звезды и Цветка вышли на сцену. «Мисс Мэй! Мисс Мэй! Мисс Ирон! Мисс Гейт!» Толпа выкрикивала имена членов труппы, и атмосфера достигла своего крещендо. Увидев это, змеиный зуб внезапно наполнился восхищением. Он хотел стать кем-то подобным, оказаться в центре внимания людей. Он хотел, чтобы публика громко вопила его имя. Они не были ни знатью, ни мудрецами, они не были в недосягаемости». После того, как крики утихли, началась постановка. Это был первый случай, когда змеиный зуб присутствовал на представлении, которое давали звезда и цветок западного региона. Он никогда не думал, что его будет интересовать такое элегантное событие, которым обычно балуют себя аристократы. Но когда музыка началась, он погрузился в историю и сам не заметил, как это произошло. Ведущими персонажами этой истории были не аристократы. Ими были простые, обычные люди, такие же, как он, свободные граждане, беженцы и крысы. У них были мечты о будущем и несчастье в жизни. Они все одновременно росли в одном городе, в звездном городе. Они встретились и помогали друг другу, они доверяли друг другу свои мысли, Они страдали от боли, покидая свой родной город и чувствовали себя потерянными в новом городе. После этого они собрались вместе и нашли свои пути. На площади были слышны лишь голоса актеров и актрис. Все зрители затаили дыхание, так как они были глубоко вовлечены в историю, которую разыгрывали на сцене. Наконец, герои на сцене расположились в звездном городе и зажили с комфортом. Чужие друг другу в прошлом стали друзьями и возлюбленными в конце истории. Змейный зуб почувствовал, что был тронут, когда заиграла проникновенная музыка. Он притворился, что потирает глаза, чтобы скрыть слезы, и тем временем заметил, что тигриная лапа был весь в слезах, хотя он и не выглядел грустным. Он был не единственным, кто был так растроган, все вокруг, полностью погрузившись в эту трогательную историю, были похожи на него, никто не поднялся до самого конца. Даже если никто не сказал об этом, все знали, что звездный город был городом без зимы. Змеиный зуб задумался. Даже у крысы может быть такая история. И тут на сцену вышла девушка, которая выглядела как иностранка. Как кто-то, сошедший с прекрасной картины, она была высокой, а ее длинные синевато-серые волосы спускались до пояса длинного белого платья, которое так и сверкало. Она начала петь. Полностью отличной от музыки, которая играла раньше, ее песня была мощной, восхваляющей величие и славу рабочих. Она пела не как все другие певицы, песня была вдохновляющей и ободряющей. Услышав ее песню, змеиный зуб почувствовал, что может даже увидеть себя, потного и уставшего, в тех отдаленных жилых зданиях, и что все приезжие, посвятившие себя строительству этого города, заслуживают того, чтобы их помнили. Эмоции, вызванные игрой, были, наконец, выпущены в этот самый момент. Аудитория сорвалась с мест и зааплодировала, что было сил. Песня лишь подняла их волнение на новый уровень. Все они были подданными Его Величества, славные рабочие, строители города без зимы. После шоу Его Величество ушел с ведьмами через поднимающуюся платформу, которая была построена для временного использования. Змеиный зуб смотрел во все глаза, но так и не смог найти бумагу в толпе. Удивительно, но он не чувствовал себя так разочарованно, как ожидал, так как песня все еще звучала в его ушах, наполняя его сердце надеждой. Он считал, что рано или поздно они снова встретятся, как и те, приезжие из постановки, они снова встретятся в этом городе. Глава 573. Битва у хребта падшего дракона. Вум! Когда из 152-миллиметровой корабельной пушки вырвалось пламя, железный топор почувствовал, что стальной корабль, на котором он стоял, слегка содрогнулся. Несколько секунд спустя облако дыма и пыли взорвалось у чужой городской стены, а затем рев немного успокоился. После того, как весь дым и пыль рассеялись, он глянул в подзорную трубу и обнаружил, что в нижней части каменной стены появилась большая трещина. В отличие от королевского города, хребет падшего дракона редко сталкивался с нападениями внешних врагов, находясь в центре южной части королевства. Таким образом, его городская стена была довольно низкой, в половину ниже той, что была у крепости длинной песни. Стена была узкой сверху, позволяя пройти только одному человеку, так что они не могли установить крупное оборонное оборудование, такое как катапульты, поэтому артиллерийский снаряд расширил свое поле до открытого пространства в 500 метров от стены. Чтобы убедиться, что несколько сотен солдат батальона «Авангарда» смогут без проблем войти в город, «Железный топор» решил сделать три дыры в городской стене перед началом действа. Любые враги, пытающиеся заполнить и защитить дыры, будут беспощадно обстреляны пушками в 12 фунтов. Теперь, когда ворота и северная стена были подбиты, он был готов отдать окончательный приказ атаковать, как только они захватят последний вход. Если бы только ведьмы могли прибыть с армией... С сожалением, подумал железный топор. Жалко было использовать эти драгоценные снаряды на камнях. Если бы леди Найтингейл была здесь, им понадобилось бы всего три пачки взрывчатых веществ, чтобы уничтожить всю городскую стену. В конце концов, их защита была намного слабее, чем у королевского города. Железный топор был удивлен, осознав изменения в своих мыслях. Полгода назад он настаивал на том, что армия должна выполнять задачу его величества самостоятельно. Однако после завоевания королевского города с помощью ассоциации сотрудничества ведьм ему внезапно пришло в голову, что идеальным способом борьбы было бы использование ведьм в качестве их глаз или диверсантов. «Сэр!» — крикнул ведущий наблюдения солдат. — Обратите внимание на ворота! Кажется, они собирают лошадей! Железный топор посмотрел на разрушенные ворота через телескоп. Он мог лишь смутно видеть пыль за стеной. «Нужно ли мне направить огонь в этом направлении?» — спросил Ван. «Не нужно. На это уйдет еще два или три снаряда». Он покачал головой и сказал. «Поскольку они взялись за лошадей, я думаю, что они планируют собрать рыцарей и попытаться прорвать блокаду полевой артиллерии штурмом. Не о чем беспокоиться». «А вы пока...» — железный топор повернулся, чтобы посмотреть на маркизу Спир. «После этого нападения боюсь, что в вашем регионе останется не так много рыцарей». «Они решили встать на сторону моего брата. Эти люди больше не мои рыцари», — ответила она тихо. «Это цена, которую они должны заплатить за свое предательство». «Я понимаю». Железный топор остановился на секунду и сказал «Вы решили, что делать с Редвином Пасси?» Вчера он получил секретное письмо из ратуши, которое потребовало, чтобы всех аристократов, кроме родственников Спир, сопроводили в город без зимы. Любой, кто окажет сопротивление, должен быть казнен на месте, их земли были бы заблокированы первой армией. Из ратуши позже прибудут люди и изымут их имущество. Судя по содержанию этого письма, аристократы, вероятно, будут приговорены к тяжелым работам на шахтах. В настоящее время несколько шахт в районе крепости нуждались в трудовых ресурсах а их наберется должно быть сотни, включая членов семьи, друзей и слуг. Кажется, что в этом году в городе без зимы будет куда больше железной руды. Что касается виновника Редвина Пасси, в письме указано, что он должен быть передан самой Маркизе. Колебание, что отразилось на лице Спир, показало, что она еще не приняла решение. Железный топор вздохнул, Если бы он был на ее месте, он бы без колебаний снес мерзавцу голову. Предательство было непростительнее всего остального. — Они идут! — внезапно закричал наблюдающий. Отбросив эти мелочи, железный топор продолжил смотреть на поле битвы через телескоп. Как ожидалось, группа рыцарей выбежала из ворот, направляясь прямо к краю поля артиллерии. Звук выстрелов потряс пустошь и лес. В воздухе перед полем битвы поплыл дым. Более двадцати рыцарей и их оруженосцев свалились на грязную землю после того, как пробежали менее ста метров. Если бы герцог Райан привел свои войска, чтобы напасть на пограничный город, то, возможно, до сих пор он и смог бы быть небольшой угрозой для первой армии, действуя в унисон, однако эти железные черепахи были, считай, живыми мишенями, неспособными нанести ответный удар». Винтовки со скользящими затворами и два тяжелых пулемета сами по себе могли прочно блокировать врагов на пути к атаке. Полевой артиллерии даже не нужно было перезаряжать. После очередного раунда выстрелов из корабельной пушки тонкая стена наконец рухнула. Железный топор приказал дать свисток и немедленно атаковать». Солдаты в батальоне «Авангарда» вылились из основного состава и разделились на три группы, нацеленные на три пробитые дыры в стене. Так официально была начата битва за возврат хребта падшего дракона. Через два часа первая армия захватила замки и церкви. Враги были слишком напуганы продвинутым оружием, чтобы оказывать сопротивление. Последняя партия рыцарей, которые были немедленно уничтожены, когда они вышли из ворот, были солдатами, которых смог собрать Редвин. Церковные люди вообще не появлялись, и все товары и материалы их были собраны. Священника Росада тоже нигде не было. На хребте падшего дракона не было никакого секретного туннеля или скрытой боковой двери, и не было никакого другого способа убежать из такого города, который подпирали горы. Солдаты отыскали узурпатора и заблокировали на верхнем уровне замка. Железный топор приказал увести министров, которые стояли на коленях, прося милости, и приказал солдатам оставить маркизу Спир и ее брата наедине. Конечно, Редвина крепко привязали к стулу, поэтому он не мог навредить маркизе. — Я не понимаю, — сказала Спир после долгого молчания, — что ты можешь получить, будучи лордом? Наш младший брат, да и ты, ничего не знаете об управлении или торговле. Даже если ты получишь это положение, ты просто передашь свою власть другим феодалам. Ты думаешь, что я менее важна для тебя, чем эти незнакомцы, не так ли? — Ты ведьма, приспешница демонов! Редвин вытянул шею и заплакал. — Отец ошибся в тебе, ты его обманула! «Но я все равно твоя сестра». «Нет!» — он стиснул зубы и сказал. «Ты простой бастард!» «Что?» — Спир была ошеломлена. «Я слышал своими ушами, он говорил об этом, когда напился. Ты была ошибкой, которую он совершил, когда был молод, и ты никакая не пасси!» — крикнул Редвин. «Почему ты должна быть наследником семьи вместо меня? Я просто возвращаю себе то, что должно принадлежать мне! Ты здесь чужая!» Спир обхватила голову руками. Она ничего не помнила о своем детстве. Ошибка, которую он совершил... «Если я лгу, почему ты так не похожа на мать? Неужели ты не помнишь, как ты попала на хребет падшего дракона?» «Значит, ты мне не брат». «Именно так! Я настоящий наследник моей семьи, маркиз хребта падшего дракона! Немедленно отпусти меня! Я требую, чтобы ко мне относились как к представителю знати!» Спир выскользнула из камеры. Железный топор быстро перехватил ее и спросил, «Вы в порядке?» «Я в порядке», — она глубоко вздохнула. Отправляйте моего... Нет, отправьте Редвина Пасси в город без зимы. Он потерял рассудок, его место на шахтах. Как пожелаете, ответил железный топор и кивнул в знак согласия. Глава 574. Расширение сферы образования. Лето началось с сильного дождя. Капли дождя попадали на окна, размывая пейзаж. Силуэты города и гор вдали можно было отличить только по цвету. Стоя перед французским окном и глядя на размытые пейзажи, Роланд все еще чувствовал, как в его ушах звучит песня из «Города любви». Он не ожидал, что в сочетании с возможностями «Эхо» первое драматическое шоу, которое было проведено три дня назад, возымеет такой потрясающий эффект. Когда шоу закончилось, вокруг стояла тишина, зрители были так тронуты, что их глаза наполнились слезами. Роланд подумал, что эту сцену можно было увидеть только в оперном театре высокого класса той эпохи, откуда он пришел. Даже зрители в коммерческих кинотеатрах, нацеленных на массы его эпохи, редко могли так растрогаться, не говоря уже о простых людях, которые жили в эту отсталую эпоху. Даже сам Роланд, видевший все сцены, из-за которых люди проливали слезы, чувствовал дрожь в глубине души. Это была сила резонансной песни. Роланд признал важность вдохновенного пения во время длительной войны, в которой машины не уставали, а вот люди выматывались. Даже если оружие и боеприпасы беспрестанно доставлялись на поле битвы, люди все равно будут поражены бесконечным давлением опасности, особенно когда ход битвы был неблагоприятным и армия несла тяжелые потери. Такое напряжение легко нарастало, в результате чего солдаты теряли веру в итоговую победу. На протяжении всей истории люди думали, что поднять моральный дух можно армии многими методами. Первый метод – включал в себя обеспечение солдат как можно большим объемом горячей пищи или мороженого, сбрасываемых с воздуха. Второй метод – назначить комиссара или армейского капеллана, что пойдет с армией. Но для Роланда эти методы были непрактичными». Первый требовал очень высокого уровня развития материально-технического снабжения, а что касается второго, было трудно за такой короткий промежуток времени подготовить группу людей с сильной верой и умело поощряющих людей. Способность эхо позволила Роланду увидеть краткий путь для повышения морального духа. Он мог показаться немного абсурдным, но этот путь был надежнее других методов. Погруженный в мысли, он вдруг услышал стук в дверь кабинета, а затем вошел Бэров. Ваше Величество, стала доступна новая статистика покупки жилья. И каков же результат? Как ожидалось, он взволнованно развернул список на столе из красного дерева. С первой же ночи после постановки количество людей, которые обратились в ратушу, чтобы подать заявку на аренду и покупку жилья, значительно возросло. Даже людей, которые подали заявку на регистрацию брака, стало значительно больше. В самом деле, Роланд вернулся к столу, чтобы посмотреть статистику Берова. Город любви был не просто бессмысленным развлечением. Помимо того, что в ходе постановки был вославлен труд и строительство, она также касалась и вопросов брака, который призывал к удержанию стабильного места жительства. Вместо того, чтобы позволить приезжим постепенно развивать чувство принадлежности и заставлять местных жителей шаг за шагом принимать этих иностранцев через ежедневные контакты, было бы лучше, если бы он установил простой стандарт для продвижения беженцев. Этот стандарт касался жилья. «Ты один из нас, если у тебя есть дом на нашей земле». Это высказывание может показаться немного грубым, но такой ход сэкономил бы много времени в этот особый период. Чтобы завоевать признание и создать собственные земли, чужаки должны были иметь дом, и как только они завладевали недвижимостью здесь, они добровольно защищали бы всех и вся на этом месте». Конечно, эти идеи показались бы недостойными, если озвучить их напрямую, но они были естественно восприняты зрителями, увидевшими их в драматической истории, совсем как с бриллиантами. Классический рекламный слоган «Бриллиант вечен» сделал его королем ювелирных изделий, и каждый хотел заиметь именно его для свадьбы. Слоган заставлял людей полностью забыть истинную природу камня, ведь его не назовешь редким или драгоценным. По сравнению с бриллиантами, жилье, по крайней мере, было куда практичнее. Однако, чтобы реализовать свои цели, он не мог установить слишком высокий уровень доступа к нему, заставляя людей чувствовать, что достичь его невозможно». В его городе люди могли подать заявку на аренду дома с одним золотым роялом в кармане, и после этого им нужно было платить только один золотой роял в год. Когда арендная плата, которую они выплатили, достигла бы цены дома, дом перешел бы во владение арендатора. Цель эта была нелегкой, так как даже самый дешевый одноместный номер стоил 20 золотых роялов, Это означало, что всем рабочим, например, временным работникам и разнорабочим, понадобилось бы 20 лет, чтобы позволить себе такой дом площадью менее 15 квадратных метров, где вмещалась только одна кровать, стол и одна ванная комната. Люди назвали бы Роланда бессердечным риэлтором в ту эпоху, откуда он родом. В целом, судя по статистике Берова, город любви, несомненно, был успешным в продвижении его идеи. Большинство заявок на аренду приходилось на группы беженцев и крепостных, которые прибыли в пограничную зону, а запросы на покупку жилья в основном исходили от мастеров с более высокими зарплатами и бывших аристократов. После того, как все они обосновались бы здесь, они навсегда стали бы частью города без зимы. На основе этого успешного опыта Роланд уже определился с содержанием новой драмы, темой которой была бы женитьба и тяжкий труд во имя того, чтобы купить большой дом. «Отлично сработано». Роланд свернул список и передал его Бэрову. Кроме того, ходатайство беженцев должны продолжать расти. Обильное население является базой для развития города без зимы. Все другие задачи могут быть отложены ради этой цели. Да, Ваше Величество, Бэров засмеялся так, что его усы свернулись. Кстати, пригласи ко мне Скролл, мне есть что сказать ей. «Ваше Величество, вы хотели меня видеть?» В кабинет вошла Скролл в своей черной юбке и белой блузке, выглядя весьма прилежной. «Я хочу расширить сферу образования, которая охватит беженцев, которые только что прибыли в город». Роланд налил ей чашку чая. «Если образование будет предназначено только для официальных граждан, беженцам придется подождать по крайней мере год, чтобы получить начальное образование». «Боюсь, теперь это нереально», — сказала Скролл через несколько минут. «Их слишком много, нынешние учителя не смогут позаботиться обо всех, да и классных комнат тоже недостаточно». «Если мы поступим так, как вы просите, количество сотрудников Министерства образования должно быть удвоено или утроено. У меня есть метод, который сможет уменьшить нагрузку на учителей». Роланд некоторое время помолчал и продолжил. «Пусть они учатся сами». «Сами?» Да. Каждую неделю мы будем давать одну публичную лекцию, которая обучит их только основам чтения и письма, что позволит им использовать буклеты с изображениями и указанием произношения, а упражнения они будут делать самостоятельно, в свободное время. Обязательных требований или проверочных тестов не будет, и они будут учиться по своей собственной воле. Это... Она провела пальцами по волосам, которые пропитались дождем. — Это вряд ли будет иметь эффект. Ваше Величество, без присмотра девять из десяти человек не смогут хорошо учиться. — Это не имеет значения. Я просто хочу предложить им возможность, — рассмеялся Роланд. Всегда был кто-то, кто был недоволен скучной, низкооплачиваемой работой и стремился быстро достичь своих высоких целей. Чтобы помешать этим людям пойти дурным путем, он должен вести их в правильном направлении, чтобы они становились лучше. В будущем все больше и больше рабочих мест будут требовать грамотности, а заработная плата там будет намного выше, чем у разнорабочих. Лучшим выбором для тех, кто хотел купить дом и избавиться от своей бедной, изнурительной жизни, было бы научиться читать и писать самостоятельно. Благодаря этому методу трудолюбивые люди могли быстро начать участвовать в строительстве города. Чтобы сохранить жизнеспособность нового режима, было очень важно никогда и ни за что не блокировать продвижение вверх людей из нижнего слоя. Над этим и работал Роланд. Глава 575. Ожидание Венди. Венди проснулась и обнаружила, что дождь, наконец, закончился. Она зевнула и выбралась из постели. В тот момент, когда она открыла рот, в комнату ворвался сладковатый аромат влажной почвы. После дождя все в саду было яркого оттенка зеленого, и она увидела, как капли воды падают с оливковых листьев у окна. Нежный солнечный свет падал на мокрую траву, отражающую блики света. Начинался новый день. Одевшись и накинув пальто, она вернулась к постели и похлопала Найтингейл по щекам, сказав, «Пора вставать». Найтингейл неторопливо фыркнула и уткнулась лицом в подушку. Только в такие моменты она была беззащитна, вместо того, чтобы скрываться в тумане. Венди улыбнулась и покачала головой. «Тогда я пойду завтракать». Уши Найтингейл задвигались немного, как бы в бессознательной дрожи, но Венди знала, что она ее услышала. Она осторожно закрыла дверь и подошла к ванной, чтобы умыться, прежде чем направилась в зал, чтобы насладиться завтраком. Шеф-повара всегда просыпались очень рано, так как им приходилось готовить пищу для всех еще до рассвета. Дрова в духовке могли гореть долго, поэтому не было необходимости беспокоиться о том, что еда вскоре остынет. Если она хотела что-то съесть, она могла просто взять миску с ложкой и отправиться на кухню. Его Величество сказал, что это называется «шведский стол», и для него это был очень распространенный стиль обеда, но для нее такую жизнь можно было назвать «экстравагантной». В ассоциации ведьм Венди никогда не думала, что когда-нибудь сможет есть столько, сколько захочет. Тогда им везло, если они питались достаточным количеством пищи, не говоря уже о том, чтобы уделять внимание вкусу, поскольку пищи никогда не было достаточно». Но теперь каждый день на один только завтрак подавалось три или четыре блюда, например, каша, тосты, сушеная рыба и яичница. Несмотря на то, что она прожила в замке почти год, она все равно испытывала крайнее удовлетворение и счастье каждый раз, когда ела. Тем временем она была очень благодарна человеку, который подарил все это ведьмам и позволил ее сестрам жить свободной жизнью. Когда Венди пришла с миской в столовую, в зале еще никого не было, осталось только несколько грязных тарелок на длинном столе. Очевидно, она была не первой, кто поел. В ассоциации не было назначенного времени подъема, поэтому каждый приходил, чтобы насладиться завтраком, когда хотел. Молния и Мэгги всегда были первыми, кто покидал замок. За ними следовала другая группа, включающая Анну, Агату, Люсию и других. Обычно она оказывалась между ними. Найтингейл всегда была последней а все потому, что его величество любил спать допоздна. Когда не было ничего срочного, он вставал в полдень, чтобы заняться правительственными делами. Найтингейл попала под его влияние. Она когда-то была самым скрытным и легким на подъем человеком в ассоциации и реагировала на все малейшие движения. Однако Венди не думала, что это плохо». После завтрака она отправилась на первый этаж здания Ведьм. Это место было преобразовано в офис Ассоциации сотрудничества ведьм. Ринг подошла к ней, как только она вошла. Сестра Венди, вы пришли? Здравствуйте, Леди Венди! Доброе утро, дамы! Две молодые дамы из ратуши поклонились ей. Они окончили институт, который был первоначально основан Карлом Ван Бате. Они едва ли могли считаться одноклассниками Анны и Наны, но не имели предрассудков в отношении ведьм. Старшей была Перл, а младшей — Грей Рэббит. Вместе с младшей сестрой Люсии они сформировали группу первых клерков Ассоциации Ведьм. Конечно, так как Ринка не было и четырнадцати лет, она была просто на подхвате. Во всяком случае, работа здесь была очень легкой, и она могла рассматривать эту возможность как дополнительное образование. С помощью клерков Ассоциация Сотрудничества Ведьм, наконец, вернулась в свою колею. — Доброе утро! — Венди кивнула, садясь у стола. — Как продажи первого тома «Дневников Ведьм»? — Они очень популярны, — улыбнулась Перл. «Люди любят историю маленького ангела пограничного города, особенно солдаты из первой армии, которые покупают ее почти каждый день. На этой неделе мы продавали более шестидесяти копий в день. Такими темпами мы сможем продать тысячу экземпляров, которые мы первоначально напечатали всего за полгода». Услышав это, Венди была немного удивлена». В конце концов, как книга, предназначенная исключительно для развлечения, дневники ведьм не могла накормить людей или помогать им в учебе, но все же она так хорошо продавалась, даже по такой высокой цене, это было невероятно. Идея эта была первоначально предложена его величеством. Как драматическая трилогия, замысловатым сюжетом и трогательными историями, дневники ведьм восхвалялись жителями города без зимы. Итак, Его Величество решил следовать образцу драмы и проиллюстрировать истории жизни ведьм в виде картин, чтобы продавать их в бутике рынка. Но в отличие от постановки, на этот раз все главные герои в рассказах были ведьмами из Ассоциации Сотрудничества Ведьм. Кроме изысканных картин, там также были некоторые разработанные диалоги, заставляющие читателей чувствовать, будто они смотрят настоящую пьесу на бумаге. Главной героиней первого тома была мисс Нана Пейн. Пятнадцатилетняя девочка с ее возможностью исцелять боль других и природным благодушием уже и без того была очень знаменита в пограничном городе. Никто не мог ненавидеть такого ангела. В сочетании с сильной поддержкой его величества, а также распространением рассказов первой армии о ней, она была еще популярнее, чем «Анна». После того, как Венди определилась с сюжетом истории, Сорая зарисовала их одну за другой и сшила книгу вместе. Книгу эту можно было бы купить за пять серебряных роялов. Больше всего нужно было узнать о ведьмах именно беженцам, но многие беженцы не могли читать, им не хотелось покупать изысканный альбом по цене их полумесячного заработка. Значит, сначала потенциальными покупателями были бы местные жители и бизнесмены, которые прибыли сюда, чтобы заняться бизнесом. Первые могли распространять рассказы через контакты с приезжими, а последние могли довести содержание книг до каждого города в королевстве. Увидев, насколько популярны дневники ведьм, Венди почувствовала вдохновение». Она с трудом могла дождаться момента, чтобы достать ручку и бумагу и начать думать о содержании следующего тома. «Вы подумали о содержании следующих историй?» — спросила с любопытством Ринг. «Да, его величество сказал, что Эхо станет главной героиней следующего тома», — улыбнулась Венди. «Что думаешь о таком названии? Принцесса Серебряная Луна из Южного региона, земли водоворотов, песка и вулканов». «Ух ты, здорово как!» — маленькая девочка даже причмокнула губами. Когда его величество вернет южную территорию, вы сможете отправиться в родной город принцессы, чтобы увидеть огромную пустыню. Классно! Это была ее работа — рассказывать о ведьмах так, чтобы позволить всем узнать, кто они на самом деле. Дневники ведьм были лишь частью грандиозного плана. Эхо уже познакомилась с трупой звезды и цветка, и все актеры нахваливали ее захватывающую музыку. Эвелин открыла таверну рядом с отелем Святой Горы, в основном предлагая разбавленный ликер с неповторимым вкусом. Калибри также присоединилась к ратуше и стала заместителем министра строительства, и она также была вторым служителем ведьмой в ратуше после «Скролл». Ведьмы очень старались построить город без зимы, в то же время они также пытались дать людям возможность принять их существование и относиться к ним без предвзятости». Венди чувствовала, что тот день, который обещал им Его Величество, был уже не за горами».